Глава вторая Эпиграф Там был монах, он не считал грехом Охотиться и разъезжать верхом, Аббатом мог бы стать умен и смел, Породистых лошадок он имел, А если гнал он быстрого коня, Уздечка пела на ветру звеня, Как будто все ключи от келий он держал в руке.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 бедствий, выпавших на долю побежденного. «Приор Эймер, сказал хромовник, — «вы большой любезник, знаток женской красоты, и не хуже трубадуров, знакомы со всем, что касается уставов любви. Но эта хваленная Равена должна быть поистине чудом красоты, чтобы вознаградить меня за снисходительность и терпение, которое мне придется проявить,